Как и обещал доктор, через месяц Егору сняли гипс и отправили домой долечиваться. Понятно, что домой получилось очень условно. Практически каждый день приходилось мотаться то в госпиталь на процедуры, то на работу. Электронщики наконец-то выкатили автопилот и навигатор нормального авиамодельного размера. И в цеху вовсю шла сборка и отработка первого предсерийного беспилотника. Проект помимо кода получил и открытое наименование «Альбатрос». Помаявшись неделю с такси и костылями, Егор внял совету друзей и купил машину. Микроскопического размера городскую Японку, зато с автоматической коробкой и передним сиденьем в виде дивана. Теперь можно было закидывать на пассажирское место больную левую ногу, а здоровой нажимать педали. Ездить по городу стало очень удобно, а за город пока и не надо. На испытаниях все равно будет грузовик от предприятия, а на сборах – бронетранспортер. С бортовой аппаратурой дальнего беспилотника возились долго. Как это всегда бывает, по отдельности все приборы работали нормально, но будучи засунуты в тесноту приборного отсека, начали создавать друг другу помехи и всячески портить жизнь. А уж когда запустили двигатель с его искровым зажиганием но проблемы они на то и проблемы, чтобы их решать. Разделяли питание, экранировали и заземляли. И в конечном итоге добились нормальной работы борта. Неминуемо приближался первый вылет. В принципе, планер и двигатель «Альбатроса» уже в полете испытывали. Поставили приемник и управлялись с земли, как обычной радиоуправляемой моделью, только очень большой. Теперь же модели предстояло стать действительно самолетом и начать летать самостоятельно. Не сразу, конечно. От простого к сложному. Сперва отдельные режимы, потом замкнутые маршруты разной сложности и под занавес автоматический взлет с автоматической посадкой. Приземлять 30-килограммовую дуру на парашюте не рискнули. На первый вылет предсерийного «Альбатроса» приехало все КБ. Начальство не стало никого обижать и заказало автобусы. Группа планера ловко собрала крашеный белой эмалью самолет. Егор с другими управленцами подключил оборудование – Долго проверяли управление, сперва ручное, по командам оператора на земле, потом автоматическое, от автопилота. Проблем пока не обнаружилось, не зря столько времени возились в цеху. Двигателисты залили топливо и запустили мотор. Подождали минуту, пока прогреется, начали гонять разные режимы. Планерщики удерживали самолет за крыло. Управленцы тем временем гоняли свои тесты, автоматика и связь работали устойчиво. Еще минут 10 завываний движка и рев сменяется тихим тарактением. Возле Альбатроса остается один человек, шеф-пилот Саша Семин. В недавнем прошлом авиамоделист и неоднократный призер в классе F3A. F3A ⁇ соревнование по пилотажу радиоуправляемых моделей. Егор нередко встречался с ним на соревнованиях, еще за ленточкой. Дружить они не дружили, но общались по-доброму. В конторе Сашу шутя называли беспилотом или беспилетчиком, но он не обижался. Главное не назвать случайно оператором БПЛА, а то маловато в этом термине пафоса. У летчиков свои заморочки, даже у моделистов. Двигатель прибавил оборотов, и беспилотник покатил в начало полосы. Там сбавил скорость, развернулся. Руководитель испытаний запросил разрешение на взлет. И получил его сразу, большая авиация сегодня не летала. Мотор снова взревел, и альбатрос начал разбег. Теперь, обвешанный аппаратурой и антеннами, он казался настоящим самолетом. Саша дал беспилотнику разогнаться и легко оторвал его от бетона. Медленно, ровно повел самолет в набор высоты. С креном развернулся, прошел в обратную сторону. Сделал несколько наборов и снижений разной крутизны. Прибрал газ, прошел на минимальной скорости, практически на грани срыва, Снова развернулся, разогнался в пикировании под мотором. После чего сделал классическую коробочку и приземлился, коснувшись полосы точно напротив зрителей. Егор крякнул от зависти. Так прецизионно пилотировать у него не получалось. Нет, он вполне мог выполнить ту несложную программу облета, что сейчас продемонстрировал Саня. И даже приземлился бы без потерь, но и без того шика и артистизма. Увы, здесь надо быть пилотажником. Скорость отрыва соответствует расчетной. подъемность в норме. Минимальная и максимальная скорости в пределах допустимого. Это оператор наземного комплекса управления докладывал данные, полученные по телеметрии. Чем дальше, тем больше работы будет у наземщиков, и тем меньше у беспилота. Но пока операторы только наблюдают. Тем временем Саня докладывал свои субъективные ощущения. Чувствуется, что самолет стал тяжелее. Чуть просела скороподъемность, но в воздухе сидит плотнее, увереннее и ветром меньше колбасит. Для своих задач должен быть в самый раз. Потом самолет утащили на заправку и обслуживание, а Егор пошел к своим операторам. Помимо прочих цифр и графиков, на экране отображалась траектория самолета по данным радионавигации. Понятно, что на действующем аэродроме все радиосредства в наличии, и заблудиться здесь не смог бы и ребенок. Но все равно это была их маленькая победа. Линия четко начиналась на полосе и на полосе же заканчивалась. А это значит, что точность достаточно даже для автоматической посадки. Но это будет еще не скоро. Пока на повестке дня испытания автопилота. Выдерживание высоты и курса в горизонтальном полете. Программные развороты и смена эшелона. А автоматическая посадка никуда не денется. За первым полетом последовал второй, третий, далее по плану. С каждым днем Сашкиного участия требовалось все меньше. Альбатрос сначала научился рисовать в небе ровные линии и восьмерки, потом взлетать, а потом настал день, когда самолет от взлета до посадки сделал все сам, без помощи с земли. Сел, правда, сильно левее осевой линии полосы и на пробеге выкатился на грунт, но это уже были мелочи. Егор получил хорошую премию, подумал и переехал из общаги в съемную квартиру. Благо, потенциальная хозяйка уже была. Совсем переезжать к нему Лера отказалась, но оставалась нередко. От отладки пилотажных задач перешли к навигационным. Теперь беспилотник поднимался и подолгу барражировал над окрестностями, отрабатывая съемку площадей. Аэродромное начальство прекратило бухтеть, что полоса постоянно занята модельками и нормальным самолетом негде базироваться. «Альбатрос», как большой, получал свой отрезок времени для взлета или посадки в очередь с большой авиацией. Все управление беспилотником сводилось к указанию точек маршрута или координат района съемки, либо к передаче команды на возврат. А уж как конкретно исполнять указания с земли, аэроплан решал сам. Программисты наконец-то доделали программу, сшивающую аэрофотографии в единую карту с топопривязкой с учетом координат самолета, высоты, углов крена и тангажа и типа объектива. Не карта, а радость артиллериста. Чтобы попасть по отснятой цели первым же снарядом, точности пока маловато, но вторым-третьим с корректировкой запросто. Возможности свои Альбатрос показал на войсковых испытаниях. Снова пришлось ехать на юг к границе. Летали с полевого грунтового аэродрома, оснащенного примитивным радиомаяком. Сперва в пределах видимости, но с каждым полетом увеличивали дальность, пока не догнали до заказанных 200 километров. Обошлись без технических проблем, разве что стойки шасси регулярно приходилось рихтовать или вклеивать заново. Озадачили разработчиков планера, те через неделю привезли стойки другой конструкции и несколько комплектов колес разного размера. Обещали на серийном беспилотнике усилить точки крепления стоек, а пока обошлись малой кровью. Полуторного размера колеса почти не цепляли кочки на пробеге и при этом не сильно снижали дальность. Из одного из последних зачетных полетов самолет привез фотографии полевого лагеря. Пасущиеся лошади, палатки, костры. Немедленно оповестили пограничников, бойцы выехали в указанный район и опоздали. Залавка страх была еще теплой, падальщики не успели растащить остатки трапезы, но лагерь опустел. Дальнейшие поиски результата не дали, до границы было всего ничего. Естественно, военное начальство потребовало картинку в реальном масштабе времени. Привезенные из полета фотографии их уже не удовлетворяли. Пусть ценой снижения дальности, но нужна оперативность. И да, чуть не забыли, срок вчера. Ребята загрустили. Перспектива срочно делать принципиально новую полезную нагрузку для беспилотника их не очень пугала, но вот сроки... Пожаловались по радио Красовскому. Тот подумал и предложил простой вариант. У бригады, которая делала средний беспилотник, «Чайку», не заладилась с носителем. Промахнулись при разработке планера, и до готовности проекта у них было далеко. А вот начинка для «Чайки» как раз... Камера с мощным видеопередатчиком и хитрой антенной системой уже давно была готова. Втиснуть ее в заданный габарит и массу разработчики не смогли. Этим в первую очередь и объяснялись проблемы с носителем. Дохловат он для такого груза, проще говоря. Спроектирован был с недостаточным запасом. «Альбатрос» существенно крупнее и грузоподъемнее. На него потрохочайки встанут легко и непринужденно. Заканчивайте испытания, а уж мы здесь скрестим ежа с ужом. Ребята получили подписи военных только через неделю. С формулировкой «Да, вы сделали то, что мы вам заказывали. Молодцы. Но когда будет живая картинка с неба?» Пришлось пообещать, что уже все придумано, работы ведутся и уже в следующий раз. Обидно, вроде удачно завершен проект, а радости – никакой. С начинкой от чайки все оказалось тоже не так просто. Могучий видеопередатчик забивал помехами все, что можно и нельзя. Пришлось сперва долго искать правильные места для электроники и антенн. Потом все тщательно экранировать и заземлять. По требованию заказчика допилили алгоритмы автопилота, добавив автоматический облет и съемку цели камерой бокового обзора. От идеи делать носимую наземку окончательно отказались. Кабина управления БПЛА разместилась в кузове грузовика. Гибрид альбатроса и чайки заказчик назвал «соколом». Испытывали его там же, на аэродроме, постепенно увеличивая дальность. При самом благоприятном расположении антенн, дальше 40 километров, видеосигнал становился неустойчивым и скоро пропадал. Военные покривились, но приняли. Более дальнобойный видеоканал потребует на порядок больше времени и денег. А им было нужно здесь и сейчас. Зато при полной заправке «Сокол» мог висеть над целью несколько часов. Для контроля опасного направления – самый подходящий вариант.